Водитель вытащил из зубов зубочистку, а мне все равно взял, отвез, привез. Сами разбирайтесь. А то я пойду к диспетчеру, чтоб дал мне другого пассажира. С секунду я стоял в нерешительности, не получая никаких инструкций, затем полез в такси в Нью-Орлеан с остановкой в Мемфисе. Водитель пожал плечами и просигналил на башню в диспетчерскую. Второй пассажир сопел и не обращал на меня никакого внимания. Когда мы поднялись в воздух, он открыл свой кейс и разложил на коленях бумаги. Я без всякого интереса наблюдал за ним, затем чуть изменил позу, чтобы легче было достать пистолет. Но этот тип моментально протянул руку и схватил меня за запястье. «Не торопись, сынок». Я вдруг узнал сатанинскую улыбку самого старика. У меня хорошая реакция, но тут информация шла от меня к хозяину, осмыслялась и возвращалась обратно. Не знаю, насколько велика задержка, но, пытаясь вытащить оружие, я уже почувствовал, как в ребра мне ткнулся широкий ствол лучемета. Спокойнее. Другой рукой он прижал что-то к моему боку. Укол. И по всему телу разлилось теплое оцепенение. Препарат «Морфей». Я сделал еще одну попытку достать пистолет и рухнул лицом вперед. Откуда-то доносились голоса, меня грубо перевернули, потом кто-то сказал: Эй, осторожней, а то это обезьяна тебя цапнет. Другой голос, не беспокойся, у нее перерезано сухожилие Снова первый, да, но зубы-то у нее остались. Да, промелькнуло у меня в голове. Если кто-то из вас окажется рядом, я непременно укушу. Насчет сухожилий тоже казалось все верно. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Хотя больше всего раздражало, что меня назвали обезьяной. Это просто непорядочно обзывать человека, когда он не в состоянии постоять за себя. Потом я почему-то вдруг всплакнул и снова провалился в сон. «Ну как, сынок, тебе уже лучше?» Старик задумчиво разглядывал меня, облокотившись на спинку кровати. Он стоял по пояс голый. На груди у него велись седые волосы. «Э -э, да, пожалуй». Я попытался сесть и не смог. Старик зашел сбоку. «Видимо, мы можем снять ремни», — сказал он, копаясь за застежками. «Очень не хотелось, чтобы ты поранился или еще что». «Вот так». Я сел, растирая затекшие мышцы. «Ладно, ты что-нибудь помнишь? Докладывай». «А что я должен?» «Тебя захватили. Ты помнишь, что происходило после того, как на тебя попал паразит?» Мне вдруг стало страшно. Безумно страшно, и я вцепился в постель. «Босс, они знают о нашей базе. Я сам им сообщил». «Нет, об этой не знают», — спокойно ответил он, «потому что это другая база. Старую я эвакуировал. Так что об этой им ничего не известно. Во всяком случае, хотелось бы надеяться». «Значит, ты все помнишь?» «Конечно, помню. Я выбрался отсюда, в смысле со старой базы, через... Мысли понеслись вперед, обгоняя слова, и неожиданно я вспомнил, как держал в руке живого наездника, собираясь пересадить его на спину агенту по аренде. Меня стошнило. Старик вытер мне губы и мягко сказал «продолжай». Я с трудом сглотнул. «Босс, они повсюду. Город у них в руках. Знаю. То же самое в Демойне, в Миннеаполисе, в сент поле в Нью-Орлеане» в Канзас-Сити, может быть, еще где-то. Пока нет информации, но я не могу быть везде сразу. Он нахмурился и добавил, это как бег в мешках, мы проигрываем и очень быстро. Даже в тех городах, о которых нам известно, мы ничего не можем сделать. Боже, почему? Ты сам должен понимать, потому что более опытные и мудрые по-прежнему не убеждены, Потому что, когда паразиты захватывают город, там все остается по-прежнему. Я уставился на него в недоумении, и старик поспешил меня успокоить. Не бери в голову. Ты у нас первая удача. Первая, кого нам удалось вернуть живым. И теперь выясняется, что ты все помнишь. Это очень важно. И твой паразит тоже первый, которого нам удалось поймать и сохранить в живых. «У нас появился шанс уз...» Должно быть, у меня на лице читался неприкрытый ужас. Мысль о том, что мой хозяин жив и, может быть, снова сумеет мной завладеть, была просто невыносима. Старик встряхнул меня за плечи. «Успокойся», — мягко произнес он. «Ты еще не совсем окреп». «Где он?» «А, паразит-то?» «Не беспокойся, мы нашли тебе дублера» и пересадили его на рангу танга Кличка Наполеон. Он под надежной охраной. Убейте его. Бог с тобой. Он нужен нам живым для изучения. Видимо, со мной приключилось что-то вроде истерики. И старик ударил меня по щеке. Соберись. Чертовски неприятно беспокоить тебя, пока ты не выздоровел, но я должен. Нам нужно записать все, что ты помнишь, на пленку. Так что соберись и начинай.